Глава 53. Леннон. Балансируя тарелкой с яичницей, ветчиной и тостами, я выхожу из кухни и открываю раздвижную дверь в спальную зону. Прошло три дня с тех пор, как мы заявили о пропаже Куин, но до сих пор не получили никаких вестей. В первый день Феникс полнился оптимизма, что мы найдем ее, поэтому организовали еще одну поисковую группу до и после концерта. На второй день он разозлился. Не кидался бутылками, но взбесился настолько, что довел до слез бедную женщину в гардеробе, а звукооператор несколько раз грозился уволиться. После этого все, кроме меня, избегали его, если не возникало срочных вопросов. На третий день его гнев превратился в страдание. И с тех пор он остался в этом состоянии. Скайлер безостановочно пишет Куин в социальных сетях, но безрезультатно. Каждый звонок на ее номер попадает на голосовую почту. Мы собирались задержаться в Чикаго еще немного, но Чендлер закатил грандиозную истерику и пригрозил позвонить Вику, если мы не загрузимся в автобус. Излишне говорить, что Феникс был крайне недоволен. Как только мы сели в автобус, он сразу же отправился на свою койку и до сих пор не выходил. Я знаю, что мои слова не исправят ситуацию, но я в растерянности, поэтому сделала то, что папа всегда делал для меня, когда я грустила. Я приготовила Фениксу завтрак. К сожалению, в холодильнике оказалось не так уж много продуктов, и хотя я приличный повар, но с бабулей мне и близко не сравнится. Я осторожно отодвигаю занавеску над его койкой. «Привет». Феникс лежит и грустно смотрит в пустоту. Мое сердце ухает вниз, когда я сажусь рядом с ним. Я жестом показываю на тарелку, которую держу в руках. «Приготовила тебе поесть». Феникс переворачивается, отталкивая меня и завтрак. Я не голоден. Я действовала наугад, но лучше так, чем чувствовать себя беспомощной. Пытаясь найти хоть какой-то проблеск надежды, за который он мог бы ухватиться, я произношу. Индианаполис находится всего в трех часах езды от Чикаго, и мы останемся там на следующие четыре дня. Наше местоположение ни черта не значит, когда я все еще не знаю, где она. Я поглаживаю его по спине. Знаю. Поставив тарелку на свою койку, я ложусь рядом с ним. Если я могу хоть что-то сделать или тебе что-нибудь нужно... Меня обрывает звонок его телефона. Вздохнув, Феникс включает громкую связь. «Алло?» «Здравствуйте, — говорит офицер Бэнкрофт. Это Феникс Уокер?» «Да». Феникс вскакивает так быстро, что чуть не спихивает меня на пол. «Вы нашли Куин?» Я возношу безмолвную молитву. «Да». Отвечает офицер, и меня охватывает громадная волна облегчения. Однако она сменяется ужасом при следующих его словах. «Оказывается, ее отец — шериф. Мир тесен, да? В любом случае, она вернулась домой к родителям». Мой желудок резко сжимается, и голова начинает кружиться. «Где она живет?» — рявкает Феникс. Следует долгая пауза, прежде чем офицер говорит. Поскольку вы не являетесь ее опекуном, а она несовершеннолетняя, я не имею права разглашать эту информацию. Но не волнуйтесь, она в безопасности. Затем он вешает трубку. Зарычав, Феникс швыряет телефон. Она, черт побери, не в безопасности. Мгновение спустя с мрачным видом входит Скайлор. Мне только что позвонили из лаборатории. Куин, твоя сестра. То, что должно было стать радостной новостью, делает Феникса еще более несчастным.